Пока у меня ничего определенного. Никогда раньше я не слышал об этой красной молнии. Если что-нибудь обнаружится, дам знать. Пока. Бонд в задумчивости положил трубку. Интересно, интересно. Какого черта нужно этому типу в кустиках? Он вышел из автомата, краем глаза отметив движение в соседней будке. Граф Липп, стоя спиной к Бонду, только что снял трубку. Давно ли он здесь? Слышал ли он запрос Бонда или ответ? за ней л о п д т о ш е ч к о й Он хорошо знал это ощущение, сигнал, что он похоже совершил опасную глупую ошибку. Он взглянул на часы, половина восьмого. Прошел через гостиную на веранду, где уже накрывали к обеду. назвал свое имя пожилой женщине с лицом тиремной надзирательницы, восседавшей за длинной стойкой. т а справилась со списком и налила ему в пластиковую миску горячего супа из овощей. Бонд взял миску и с тевогой спросил: это все? Женщина не улыбнулась. Вам повезло. Заметила она сурово. Когда назначат голодание, вы этого не получите. А вам положено есть суп в полдень и две чашки ч а ю в четыре часа. Бонд горько улыбнулся, взяв ужасную миску, он прошел к одному из маленьких столиков возле окна, выходящего на темную лужайку. Уселся и, разглядывая обитателей заведения б е с ц е л ь н ы е вяло слоняющих с я по комнате, понемногу выхлебал жидкий суп. Теперь он ощутил в себе искру сострадания к этим в е д я м а м Он стал членом их клуба. Его посвятили. Он съел все до последней морковки и пошел в свою комнату, размышляя о графе Филиппе, о том, как бы быстрее добраться до постели, но более всего о пустоте в желудке. Так прошло два дня. о н чувствовал себя ужасно. Не прекращалась головная боль.